3. Комната была просторной. Из арочного окна открывался вид на бушующее черное море. На стене подле окна темнело зеркало в резной оправе. В таких роскошных покоях хейти ночевать еще не доводилось. Даром, что каменные стены испечерили трещины, а углы заросли паутиной. Широкая железная кровать с замысловатой узорчатой спинкой, большой сундук, украшенный драгоценными камнями. Говорили о том, что здесь должна жить немного много ни мало венциносная вардовская особа. Вард — правитель хельдской земли. Вардовская особа — кто-то из членов его семьи. Хити отчего-то сделалось неуютно. Она сбросила сапоги и залезла под одеяло, натянув его до самого носа. Облачаться в длинную ночную рубаху, что белела на лавке бесформенным пятном, ей не захотелось. В голове Хейты беспокойно носились мысли. Химера хотела разжалобить ее, задеть за живое, заставить перейти на ее сторону. Что ж, невесело подумалась Хейте. Первые две вещи ей бесспорно удались. В сердце девушки неприятно зудело. Разом припомнились гадкие слова, которые бросали ей в спину деревенские. Материнское платье, линялое в заплатках, покосившаяся крыша их неказистого дома. Хейта упрямо стиснула зубы. «Ну и пусть», — решительно подумала она. «Пусть говорят и слова сто крат хуже и злей, мне уже не привыкать. А что до бедности, мать скорее согласилась бы сидеть на хлебе и воде, чем увидеть меня под меры». Совесть неожиданно кольнула ее точной иглой. Столько времени прошло, а она не навестила мать ни разу. Понятно, в деревню ей путь заказан. Но можно же было встретиться у Шарши, да и передать матери чего-нибудь. Ведь какую-то долю от общих припасов она уже заработала. Хейта тяжело вздохнула и вновь принялась перебирать в памяти разговор с Химерой. На ум прыгнуло имя Дорга-Лютого. Хейта помнила его историю из книг, что ей давал почитать дед Шарши. Темный Файчар был очень искусен в волшебстве. Но Химера верно сказала, он был тщеславен, Очереда жестоких побед убедила его в своем превосходстве, лишила осторожности и страха, это-то его изгубило. В очередной схватке, пока Дорк-Люты был занят противостоянием с пастырями, в него пустил стрелу человек, великий воин из Деронгов, именем Рогэлт. Конечно, простая стрела не убила бы Чара, но та стрела была смочена в мертвой воде. Отведав такой воды, тело уже не способно было оправиться. По преданиям, дорклют и пронзенный стрелой, пал на землю замертво и больше уже не поднялся. Хейта поежилась. Химера признала его опасным, но глупым. Сама химера глупой не была, что делало ее стократ опасней и страшней, а значит и ей Хейте нужно быть предельно осторожной. Рядом захлопали крылья. Хейта очнулась от раздумий, вскинула голову. За окном сидела сойка голову ее венчал высокий черный хохолок. Хейта отбросила одеяло и скользнула к окну. Глаза ее распахнулись от изумления. Она никак не ожидала увидеть в обители Химеры столь дивное создание. Черное оперение птицы переходило в насыщенный синий, он отливал то бирюзой, то бледнел, обращаясь в голубой, словно это небо расплескалось по маленьким крыльям, одарив их всем богатством своих невероятных оттенков. Хейта отперла окно и осторожно потянула на себя тяжелую ставню, боясь спугнуть чудесную печугу. Девушка знала, Сойки очень осторожны, но это, казалось, вовсе и не думала бояться. Она с любопытством крутила головой то вправо, то влево, изучающе взглядывая на Хейту. Девушка подставила руку. Сойка ловко в нее вспрыгнула, едва ощутимо ткнувшись в кожу острыми коготками. Хейта залюбовалась. «Откуда ты здесь взялась?» Девушка ласково коснулась пальцами мягких лазаревых перьев. Черные глаза Сойки таинственно поблескивали в ясном свете луны. Перед глазами Хейты вдруг возникло лицо Химеры. Острый подбородок гордо вздернут. Алые губы надменно поджаты. Ядовито-желтые глаза глядели в самое сердце, точно желали прожечь его насквозь. Хейта вздрогнула от неожиданности. «Ты служишь ей?» — пораженно прошептала она. Птица склонила голову. Хейта нахмурилась. «А сюда зачем прилетела? За мной следить?» Сойка не ответила, подобралась ближе и прильнула теплым боком к ее груди. Хейта растерялась от неожиданности. Птица жалась доверчиво. «Имя-то у тебя есть?» — проворчала Хейта. Перед глазами снова возник образ химеры. Тяжелые темные волосы змеились по чешуйчатым плечам. С губ сорвалось. «Аргат!» Хейта фыркнула. Стало быть, ты не она, а он. Ну и что тебе нужно от меня, Аргат? Птица снова не ответила ей, только прижалась покрепче. А, догадалась Хейта. Вон оно что, ласки. Она понимающе усмехнулась. Это каждому надобно. От химеры, наверное, не часто перепадает. Хейта бережно провела рукой по теплому птичьему боку. Раз, другой. Аргат присмирел и нахохлился точно петух. Перед глазами Хейты неожиданно замелькал лес, она ощутила себя не человеком, птицей. Ветер свистел над головой, а она неслась, ловко уворачиваясь от хватких веток, подныривая под толстые сучья, навстречу ясному радостному солнцу. Еще рывок и звуки ветра сменились мерным рокотом водопада. Она увидела его почти тотчас, высокий точно башня, Он не спадал со скалы, шевеля пенистыми руками осклизлые речные галыши. А в следующий миг все померкло. Хейта оторопела закрутила головой. Аргат беспокойно зашевелился под ее рукой. До слуха девушки долетел звук осторожных шагов. Он был тихим, но ровным и не походил на торопливую поступь Крутов. Если бы не Аргат, она бы его и не расслышала. Но на ее удачу сойки славились чутким слухом. Они первыми упреждали других обитателей леса, если поблизости объявлялся охотник. Пока Хейта размышляла, шаги стихли, а в девушке вдруг взыграло любопытство. Оно всегда было ее отличительной чертой. Мать говорила, это она унаследовала от отца. И хотя порой за любопытство ей приходилось платить, иногда благодаря ему выходило и что-то толковое. Хейта нетерпеливо поглядела на Аргата. «Мне надо идти, а ты заглядывай, поделишься еще воспоминаниями. Мне понравилось летать с тобой по лесу». Аргат понятливо склонил хохлатую голову, встрепенулся, раскинул яркие крылья и пестрой стрелой исчез в ночи. Хейта же мигом сделала сапоги, накинула на плечи серый шерстяной плащ и приникла ухом к двери. Ничего, замок спал. Собравшись с духом, Девушка осторожно выскользнула за дверь. В коридоре стояла кромешная темнота. Первым порывом хейты было соткать волшебный фонарик, но она тут же отогнала эту мысль. Свет мог ее выдать, а глаза постепенно привыкнут. Да и потом пора ей уже начинать учиться видеть в темноте. Дед Шарши говорил, эта способность у чар раскрывалась долго. Чаром, как и пастырям, Проще давалось что-то потаенное, вроде способности чувствовать других или распознавать ложь, а тем, что касалось тела, от природы легко овладевали оборотни, упыри и химеры. Место, лучшего, чем темные коридоры замка, чтобы научиться видеть в темноте, было не придумать, потому Хейта тихо двинулась вперед. На ум прыгнуло: «Я окрадусь по замку не как почетное гостье, а как уличный вор». От этой мысли девушка едва не прыснула со смеху. Видно, это волнение играло в ней, горячила кровь. Рассудив так, Хейта заставила себя успокоиться. Неведомый ночной гость бесследно исчез. Девушка больше не слышала ни отголосков шагов, ни даже жалкого шороха. Она упрямо шла дальше, понимая, что неведая, то или дорога идет. А сердце предательски екало в груди. Она знала, замок огромен, и она может легко заблудиться. Пахло сыростью, из щелей в стенах тянуло холодом. Хейта зябко поежилась, плотнее кутаясь в плащ. Ей снова припомнился один из уроков старого пастыря. Однажды он поведал ей, как можно узреть того, кто шел по тропинке до тебя. «Нужно представить, что ты — это не ты, а лист на ветру», — сказал Шарши, задумчиво глядя вдаль. Качаешься, глядишь с высоты на одинокую тропку. Ничто не может укрыться от твоих всевидящих глаз. Тебе все ведомо, и ты безошибочно различаешь следы. Хейта наклонилась над тропой, почесала голову и с умным видом изрекла. Здесь след из трех палочек, словно веточка, значит, побывала птица. Дед Шарши только рукой махнул. Я не о тех следах речь веду. Эти — удел охотников и следопытов. Я говорю о тех, что глазу не видны. Но как их тогда распознать? Оторопело выпалила Хейта. То, что ты чего-то не видишь, не значит, что этого нет. Вновь спокойно пояснил Шарши. Каждый оставляет след, и у каждого он свой. Нужно только научиться их различать. Помни, что я сказал. Лист на ветру. Он взмахнул рукой рассеяв над тропой волшебство, и хейта ахнула. «Вот видишь, витиеватый золотистый след», — принялся пояснять Шарши. Это прогулялась леса. Вот блеклый, рваны, проскакал заяц, а вот широкие и темный, волчий. Нужно отринуть себя, ощутить незримое всем своим существом, и тропа сама откроется твоему внутреннему взору. Сперва ты научишься видеть тот след, который ждешь, а после — любой. Шарши сжал пальцы, и все погасло. Помни, что я сказал. Лист на ветру. Хейта крепко зажмурилась. В тот раз у нее ничего не вышло, но в этот должно получиться. Не может быть, чтобы не вышло. Она представила ленту впереди, как она вьется по каменному полу, теряясь вдали. Теплая, волшебная, особенная лента. Девушка старалась вообразить ее четко-четко. Она с надеждой открыла глаза, но пол ответил ей мрачной чернотой. Хейта вновь мысленно перебрала в уме наказы шарши и поняла, что нужно попробовать ощутить того, кого ждешь. Укруто. Она принялась представлять себе это жалкое невзрачное существо, помимо воли, вызывавшее в ней тепло и приязнь. Легкий след, блёклый, рваный, едва уловимый. Хейта стояла, погружаясь в ощущения с головой, и, наконец, осторожно приоткрыла веки. Опять ничего. Либо она вновь оплошала, либо последним тут прошел неукрут. Хейта снова зажмурилась. Легко сдаваться было не в ее обычае. Перед ее внутренним взором вдруг возникли жесткие янтарные глаза Рукс, Ее яркие медные волосы, лицо, вечно злое, заносчивое и недовольные. Она не представила, а попробовала почувствовать след. Волшебная лента. Теплая волшебная лента вьется по полу. Искристая, огненная, она трепещет в замковом камне, как жидкий огонь. Хейта выдохнула и очень медленно поглядела вниз. Из-под сапог бежала тонкая, едва различимая полоса совсем не такая яркая, как ей хотелось, но и это сойдет. Подавив радостный возглас, девушка двинулась вперед. Вскоре гулкий замок донес отголоски чьих-то голосов. Хейта пошла еще тише, почти не дыша, а потом и вовсе замерла, прилипнув лопатками к холодной стене. Голоса она признала без труда. Говорили Рукс и мирек. А что, если она не согласится, как бы ненароком обронила Рукс? «Убьем ее», — ответила Химера. «Убьем?» — голос Рукс звучал недоверчиво. «Что тебя так удивляет?» — раздраженно отозвалась Мерек. «Признаю, мне не доставит это особого удовольствия. Уж лучше бы ей согласиться. Но если откажется, я сделаю то, что должно». «Но она же чара», — задумчиво проронила Рукс. «Их не так просто убить». «Но и не так сложно, как ты думаешь», — отрезала Химера. «Чары смертны, как и все мы. Да, их сила велика, да, их жизнь непозволительно длинна, но при этом они смертны». Химера замолчала, а потом добавила. «Думаю, просто убить ее будет очень неосмотрительно. Столько волшебной силы. Нужно найти ей достойное применение». Рук смолчала, видимо, обдумывая ее слова. «Уж не думаешь ли ты принести ее в жертву им?» — наконец изрекла она. Именно так Химера язвительно хмыкнула. Жизнь лодочника, очевидно, их не устроила, но, уверена, жизнь чары им придется по вкусу. Она вздохнула. «Как бы там ни было, с чарой или без нее, мы выдвинемся послезавтра, и жители Бервита пожалеют, что когда-то связались с родом Химер. Каковы твои наказания, госпожа? Позови тех, кто обещал прийти из сумрачного леса». Голос Химеры стал жестче. Вскоре этот город перестанет существовать, а его жители будут подыхать в кровавой грязи, умоляя небо, чтобы оно с милости велось и послало им скорую смерть. Химера зашла с сиплым, леденящим сердце смехом. А теперь иди проверь, как там наш узник, — жестко бросила она. — Пока Чара не дала ответ, я хочу, чтобы он был в порядке. — Что прикажешь делать с ним, если она откажется? — вопросила Рукс. Голос Химера упал до хриплого шепота. «Все, что сердце пожелает. Можешь скормить его кишки стервятником, а голову насадить на кол и поставить перед замком. Хорошее выйдет зрелище для наших врагов». Хейта слушала, на силу сдерживаясь, чтобы не издать ни звука. А сердце ее точно сжимала холодная рука. Мертвецки холодная. Ужас пронзал ее от кончиков пальцев до макушки при мысли о том, что станет с людьми, если химера до них доберется, что станет с милым Фейром. Испугаться за себя она, как обычно, позабыла. Хейта так крепко задумалась, что слишком поздно осознала. Голоса Рукс и Мирек давно стихли. Значит, эти двое могли в любой момент показаться в коридоре. Хейта лихорадочно закрутила головой. На расстоянии десяти шагов приметила в стене темный ход. Не дыша, на цыпочках, прокралась она к нему и нырнула внутрь. По тяжелому запаху Хейта догадалась, что ход ведет к нужнику. Нужник, туалет. Зажав пальцами нос, она хотела притаиться с краю, но припомнив, что оборотни химеры прекрасно видят в темноте, двинулась дальше. На ее удачу ход сворачивал, и Хейта, недолго думая, юркнула за угол. Выглянула осторожно. И заметила в коридоре Рукс. Та двинулась тем же путем, как вдруг запнулась и принялась чутко принюхиваться. Хейта так боялась быть обнаруженной, что от страха была ни жива, ни мертва. Она крепко зажмурилась и мысленно призвала на помощь сразу и солнце, и звезды, и луну. Рукс наконец раздраженно тряхнула головой и двинулась дальше. Хейта облегченно выдохнула. Мысли принялись жалить ее точно разгневанные пчелы. Пока она странствовала, помогая другим, Химера плела смертоносные козни, строила планы, итогом которых были лишь кровь и смерть. На город Бервит надвигался кошмар, и никто этого не ждал, ни горожане, ни ее друзья. Надо было как-то известить последних. Хейта чутко прислушалась. Тело ее дрожало от пережитого потрясения, Зубы стучали, то ли от ужаса, то ли от могильного холода замковой стены. В покоях Химеры было тихо. Она явно не собиралась их покидать, а значит, путь был свободен. И, неслышно скользнув в коридор, Хейта заспешила к себе. Ураганом ворвавшись в комнату, она метнула отчаянный взгляд на дверь и быстро заперла ее на засов. Трудно оставаться спокойным, когда торчишь в замке со своими врагами подумала Хейте, особенно после таких новостей. Она не знала, кто были эти неведомые «они», про которых вспомнила Рукс, но понимала, что за этой тайной не кроется ничего хорошего. И быть принесенной в жертву кому бы то ни было ей совсем не хотелось. Хейта упала на кровать и схватилась за голову. Досада за свою наивность грызла ее неимоверно. Как она могла подумать, что в Химере осталось еще что-то хорошее. Неужели со всей своей прозорливостью она будет и дальше страдать от доверчивости, от неуемного желания видеть лучшее в других? Химера готова была убить ее. Голос Мирек не дрогнул, когда она произнесла эти слова. Точно в этом не было ничего предосудительного. Хейта вдруг с острой ясностью осознала, каким незавидным было их с Фейером положение. Они в замке у Химеры. Один пленник, другая потеряла камень. Грядет битва, а они ничем этому не могут помешать. Она почти воочию услышала звон орудий, скрежет когтей, леденящее сердце вопли. Согнувшись пополам, девушка обхватила себя руками и судорожно взвыла. Никогда еще собственное положение не казалось ей таким отчаянным. Момент пика накатил и ушел. Осталось только чувство обессиливающей безысходности. Хейта повернулась на бок. Потерянный взгляд ее уперся в стену напротив. Перед внутренним взором предстало лицо Брона, бледное, искаженное ужасом и болью, изумленные лицо Мары и Харпы, виноватые глаза Гедора. Хейта всхлипнула и уткнулась лицом в подушку. Мать всегда говорила ей, «Если слезы подступили...» Нужно позволить им излиться. И она позволила.